«Нет, главное в жизни — иметь умного друга». Уильям Кондриф. Двойная игра. Страйк опустился на диван в приемной. Это был почти новый предмет обстановки, стоивший немалых денег. Он пришел на смену старому, разбитому, приобретенному в свое время из старых рук. Диван, обтянутый искусственной кожей, которая подкупила Страйка в мебельном магазине, издавал неприличные звуки, если сидящий делал резкое движение. Помощница Страйка, высокая, статная, цветущая, с лучистыми серо-голубыми глазами, пристально углядела своего босса поверх кофейной чашки. «У тебя жуткий вид». Всю ночь вытягивал из одной истерички подробности сексуальных отклонений и финансовых махинаций Пэра Англии, — широко зевая объяснил Страйк. «Лорда Паркера?» — ахнула Робин. «Его самого», — подтвердил Страйк. «Неужели он...» — крутил шашни с тремя женщинами одновременно и переводил миллионы в офшорные зоны, — сказал Страйк. «Можешь в воскресенье почитать «News of the World», если тебя не стошнит». Ну как ты это раскопал?» «Через знакомых своих знакомых, у которых тоже есть знакомые», — заучено произнес Страйк. «От очередного зевка у него едва не разорвался рот». «Тебе нужно выспаться», — сказал Робин. «Это точно», — подтвердил Страйк, не двигаясь с места. «Гамфри придет в четырнадцать часов, а до этого никого больше не будет». «Гамфри...» — вздохнул Страйк и потёр глаза. «Почему у меня в клиентах сплошные подлюги?» «Миссис Куайн не производит впечатления подлюги?» Сквозь толстые пальцы Страйк бросил на неё оцеловелый взгляд. «Хм, с чего это ты взяла, что я буду на неё работать?» «Кто бы сомневался...» Робин не удержался от лукавой улыбки она в твоем вкусе. Это застарелая отрыжка восьмидесятых. В качестве клиентки она в твоем вкусе. Кроме того, тебе хотелось поставить на место Бейкера. <хм> И ведь получилось, правда? Зазвонил телефон. Все еще посмеиваясь, Робин сняла трубку. Бюро Кармара на страйке, сказала она. А это ты. Привет. Звонил ее жених Мэтью. Робин покосилась на босса. Страйк сидел с закрытыми глазами, запрокинув голову и сложив руки на широкой груди. Послушай, сказал ей Мэтью. когда он звонил с работы, его голос звучал сухо. Мне придется перенести встречу с пятницы на четверг. Ой, Мэт! Робин пытался не выдавать раздражения и обиды. Назначенная встреча срывалась уже в пятый раз. Робин, единственный из троих запланированных участников, ни разу не потребовал изменения времени, даты или места. Каждый раз она подстраивалась под других. «Но почему?» Вдруг с дивана донесся мощный храп. Страйк заснул, как сидел, упираясь мощным затылком в стену и не рассыпляя рук. «У нас девятнадцатого корпоратив», — сказал Мэтью. «Если я не приду, меня не поймут. Там все должны засветиться». Робин едва сдержалась. Ее жених трудился в крупной финансовой компании, навел себя так, будто на нем лежали светские обязанности посольского работника. Истинная причина виделась ей вполне прозрачной. Бывали случаи, когда Робин вынужденно отменяла назначенные у них с Мэтью дела по просьбе Страйка. За те восемь месяцев, что она работала в сыскном агентстве, ее босс и жених ни разу не видели друг друга. Даже в тот злополучный вечер, когда Мэтью заехал за ней в травматологическое отделение, куда она привезла страйка, плотно обмотав его руку своим пальто, чтобы унять хлеставшую из раны кровь. Его полоснул ножом загнанный в угол преступник. Когда Робин, дрожащая, перепачканный кровью, вышел из приемнооперационного операционного блока, Мэтью наотрез отказался зайти поздороваться с раненым сыщиком. Эта история привела его в ярость, хотя Робин всеми силами доказывала, что сама никогда не подвергается ни малейшей опасности. Мэтью был против ее перехода на постоянную работу в сыскное агентство, поскольку страйк с самого начала вызывал у него подозрения. Ни денег, ни жилья, ни достойной профессии. Те обрывки информации, которые приносила домой Робин, Служба страйка в отделе специальных расследований, а до этого под прикрытием в королевской военной полиции, награда за воинскую доблесть, потеря правой голени, обширные познания в сотне областей, о которых Мэтью, привыкший выставлять себя перед ней специалистом по всем вопросам, и понятия не имел. Не вызвали, вопреки ее наивным расчетам, никакого интереса. Но лишь разделили двух мужчин непреодолимой стеной. А уж когда страйк взмыл к вершинам успеха, превратившись из неудачника в знаменитость, неприязнь Мэтью перешла все границы.